разбои так называемых воровских казаков на Волге и Яике. После покорения Поволжья и укрепления царской власти на всем протяжении реки от Казани до Астрахани, положение казаков на Волге стало нестабильным. Продолжать нападение на торговые караваны было опасно, а создать собственное войско, как это было на Днепре и Дону, они не смогли. Тогда наиболее непримиримая часть казачества, недовольная сложившимся положением дел, начала поиск нового пристанища. Их внимание привлекла река Яик, Урал, которая, находясь на приграничных землях, и представляла собой отличное пристанище. Воды Яика были полны разнообразными сортами рыбы, белуги, осетра, шипы, сазана. В те времена Яик называли, так сказать, «рыбной рекой». Однако в окрестных степях вокруг реки кочевали Ногайские татары. После падения Золотой Орды они распались на мелкие улусы, постоянно враждовавшие друг с другом и с окружающими народами. Столицей нагайской Орды был город Новый Сарай на Яике. Здесь чеканили свою монету. Через город проходил торговый путь, Вургенч и Хиву. Севернее татар кочевали племена Башкир, которые также были животноводами и не задерживались долго на одном месте. Южнее кочевали калмыки, киргизы и казахи. Правительство не особо заботилось об охране коммуникаций. Лишь два раза в год весной и осенью Астраханский воевода отправлял к Мангышлаку морскую бусу для присмотра за торговлей. Долгое время по Волге навигация проходила только два раза в год, весной и осенью. Караваны, состоящие из дощанников, насадов, кладнушек и стругов, спускались вниз по течению, сопровождаемые для надежности отрядами стрельцов. Вместе с судами, принадлежащими частным лицам, в караване принимали участие и казенные суда, которые доставляли в гарнизоны новых служилых людей. а также провиант, боеприпасы, оружие и, самое главное, денежное жалование. Вниз по течению караваны двигались довольно быстро. Путь от Нижнего Новгорода до Астрахани занимал около месяца, однако обратный путь был значительно более сложным. Приходилось идти на веслах под парусом, а иногда тащить суда на веревках. Довольно часто приходилось останавливаться из-за мелей, поскольку течение Волги переменчиво, и мели возникают в самых неожиданных местах. Одиночные суда по реке ходили довольно редко, только в случае крайней необходимости. Например, если необходимо было срочно доставить ко двору экзотические товары или иностранное посольство. После того, как купцы достигали моря, их беды не прекращались. Каспийское море довольно неспокойное. Лоцманы старались держаться как можно ближе к побережью. Однако в этом была большая опасность, поскольку все берега были населены инородцами, которые были не прочь поживиться за счет купцов. Если судно в непогоду прибивало к берегу, приходилось платить много денег от купных, а в ряде случаев купцов просто грабили и убивали. В мае 1558 года. правительство отправило на Волгу атамана Ляпуна Филимонова с заданием «беречь нагайские улусы от нападения воровских казаков». Однако Филимонов не выполнил своей задачи. Встретив в низовьях Волги казацкий стан, он поинтересовался, кому казаки служат. Получив заверение, что они также служат царю, Филимонов принял, так сказать, дружеское приглашение в лагерь казаков. но это была лишь уловка. Царский отряд попал в засаду. Атаманы его приближенные были перебиты, так сказать, воровскими казаками. Те же казаки, вероятно, участвовали и в другом нападении, когда в Астрахань по Волге отправился дьяк Елизар Ржевский. Он должен был доставить в город деньги и различные запасы для гарнизона. До конечной точки своего похода Ржевский не доплыл, По пути его перехватил отряд воровских казаков. Царские ушкуи были захвачены и ограблены. Жевский и некоторые из его подчиненных чудом избежали гибели. Сознавая, что за потерю казны и припасов его ждет царская опала, Дьяк решил отбить награбленное. Спешно собрав стрелецкий отряд, он отправился в погоню. Однако в многочисленных притоках и заливах так сказать, воровские казаки чувствовали себя более уверенно, чем стрельцы. Грабителей поймать так и не удалось. Тем не менее правительство не могло оставить безнаказанным столь вопиющий случай грабежа царских подданных. На поиск, так сказать, воровских казаков Иван IV отрядил из Казани воевод Алексея Ершова, Богдана Постникова и стрелецкого голову Даниила Хохлова, с детьми боярскими, стрельцами и казаками. Они получили приказ отыскать и уничтожить всех, так сказать, воровских казаков, которых смогут изловить. С тем же заданием на Дон были отправлены Даниил Чулков и Василий Хрущев с казаками. Дья было предписано с казаками двигаться от Азова вверх по течению Дона навстречу отряду Чулкова и Хрущева с тем же заданием. О результативности столь масштабной операции говорить сложно. Однако то, что разбои на Дону и Волге не прекращались, говорит о том, что полностью разгромить воровских людей царских служителям не удалось. Помимо русских купцов с 1558 года, к торговле с Персией через Волгу активно подключились англичане. Несмотря на все опасности, они довольно успешно освоили этот торговый путь. им не раз приходилось отбиваться от разбойников. 8 мая 1578 года англичанам пришлось выдержать целое морское сражение с казаками, которые внезапно напали на торговый караван. Поскольку силы были неравны, англичане были вынуждены отдать свое судно с товарами в обмен на сохранение жизни. Столь дерзкое нападение вызвало гнев царя, и астраханскому воеводе пришлось отправить 70 лодок под предводительством стольника Ивана Мурашкина со стрельцами для того, чтобы изловить разбойников. Только после этого англичане получили обратно свои товары, которые оценивались в баснословную для того времени сумму от 300 до 40 тысяч фунтов. В числе тех казаков, которые ушли с Дона на Волгу для грабежа, был и будущий покоритель Сибири атаман Ермак Тимофеевич. Зная от надежных людей, что против него и его товарищей царь готовит войско, он 28 августа 1578 года бежал с Волги на Каму и поступил на службу к купцам Строгановым. Ермак привел с собой шесть тысяч казаков, с которыми он грабил судно на Волге и Каспии. Строгановы, понимая, что столь многочисленную ватагу необходимо занять делом, обеспечили их припасами и направили в Сибирь для покорения местных племен. В 1579 году казачий отряд двинулся на реке Чусовой, а после зимовки дальше в Сибирь. Поход оказался успешным. В 1581 году Ермак разбил войска хана Кучума и занял его столицу. объявив его ханство частью русского государства. Из числа тех, кто грабил купцов на Волге, часть казаков разошлась в разные стороны. Один отряд в числе 30 человек под командованием атамана Василия Гугнина поселился на реке Еик, Урал, в 420 верстах от Устья. Изначально они промышляли рыбной торговлей, но постепенно увеличив свои силы и построив морские суда, стали выходить в море для разбойного промысла. Они организовали свои станы в самом устье реки для удобства своего промысла. В 1584-1586 годах на Яике скопилось до 600 волжских казаков со своим атаманом Матюшкой. Свою силу они продемонстрировали довольно быстро. В 1586 году отряд конных черкасов из 82 человек напал на Волге на отряд атамана Рязанцева и убили 20 судовых казаков, потеряв при этом атамана Марка и 10 человек. Потом они напали на рыбаков и два купеческих струга, плывших из Астрахани с рыбой. Голландский путешественник Исаак Масса так описывал происшествие с персидским посольством Направлявшимся в Москву примерно в 1597 году. Посол, ехавший из Персии в Московию, был ограблен так называемыми «степными казаками», поскольку с точки зрения русских властей нападение на дипломатов считалось страшным преступлением, разбойников схватили, а их атамана посадили живьем на кол. Однако это отнюдь не означает, что так было всегда в подобных случаях. Учитывая отдаленность от Москвы, местная администрация не слишком торопилась пресекать деятельность воровских казаков. В ряде случаев астраханские власти вели себя не лучше, чем разбойники. Немец-опричник Генрих Штаден, служивший при дворе Ивана IV, описывал произвол русских чиновников по отношению к иностранным купцам. Когда английские купцы, которые направлялись из Персии в холмогоры, достигли Волги, к ним явился русский станичный голова со своими стрелками, якобы в качестве провожатого и охраны от нападения татар и черемисы. Англичане с радостью их приняли. Когда голова со стрельцами вступил на борт английского корабля, нагруженного восточными пряностями и дорогими шелковыми тканями, русские набросились на англичан, и ранили нескольких из них. Завладев судном, они заставили шкипера и матросов отвезти корабль в неизвестное место, где похитили часть груза. Не меньшей проблемой русского государства на Каспии в конце XVI века были грабежи русских караванов со стороны шамаханского хана Шемхала Тарковского, который контролировал весь Дагестан и Кумыцкие степи. Уже в 1590 году русские войска оттеснили Шемхала за реку Копсу, устроив здесь город Копс. Для их поддержки царь приказал астраханскому воеводе послать туда казаков – 500 яицких и 1000 волжских. За свою службу им полагалось хлебное и денежное жалование. К сожалению, результаты их деятельности неизвестны. но укрепиться на завоеванных землях русская армия надолго не смогла. Таким образом, в течение XVI столетия русское государство существенно расширило свои территории. Благодаря завоеванию Казанского и Астраханского ханств, границы русского государства отодвинулись на юг, позволив получить выход к Каспийскому морю для начала прямой торговли с Персией. В то же время донские и запорожские казаки начали предпринимать первые, пока еще слабо скоординированные, морские походы на Черное и Азовское моря, бросая вызов могуществу Османской империи. Уже в XVI веке выявились все достоинства и недостатки казачького войска, которые особенно четко проявились в морских походах. С одной стороны, и донцы, и запорожцы – позволили снять опасность дальнейшей турецкой экспансии в Причерноморье. Их дерзкие набеги заставили турок отказаться от дальнейших планов расширения своих владений и перейти к обороне уже имевшихся территорий. С другой стороны, отсутствие контроля за диким полем давало возможность запорожским и донским казакам безнаказанно совершать грабежи на Волге и Каспии, где ни русские, ни персидские власти не имели достаточных сил и средств для полного контроля за регионом. Воровские казаки в XVI веке стали настоящей проблемой властей, и перспективы роста торговли с восточными странами только осложняли положение, поскольку это привлекало все новые и новые ватаги с Днепра и Дона на Волгу и Яикп.